глава третья. Громов Валерий Сергеевич родился 21 мая 1948 года. Будучи в семье первым из четверых детей, он унаследовал большую часть состояния своих родителей, которые скоропостижно скончались, когда ему было 19 лет. Что касается остальных детей семьи Громовых, то на тот момент они еще не достигли совершеннолетия, ввиду чего были отправлены в детский приют. По какой причине ни сам Валерий, ни другие родственники не взяли над ними опеку, по сей день остается загадкой. «Вот она, зацепка!» — вскочив со стула, провозгласила Лиза. Алена тут же оторвала взгляд от экрана телефона, на котором была открыта статья «Громов Валерий Сергеевич и его багетная мастерская». Ввиду слишком малой информации о семье Громовых и о том, что происходило в их доме, девушки все-таки решили побольше разузнать о главе семейства. «Этот Громов Валерий был не единственным ребенком в семье! Не единственным! Понимаешь?» От возбуждения Лиза принялась вышагивать по кухне взад-вперед, будто пытаясь шагами измерить ее длину. — Ты чего так возбудилась? — опешила Алена, глядя на то, как ее подруга сосредоточенно думает. — Да как ты не понимаешь? — резко остановилась Лиза и уставилась на нее блестящими от радости глазами. — Это наш шанс! — Разгромов был не единственным ребенком в семье, то, возможно, кто-то из его братьев или сестер может пролить свет на то, что происходило в его доме. Родился он в 1948 году, а значит, на данный момент ему было бы 76 лет. Все его братья и сестры были младше его, а значит, шансы на то, что кто-то из них, а может и все они по-прежнему живы, очень велик. «Ты малость заблуждаешься, дорогая!» — произнесла Алена, не проявив такого большого энтузиазма, как ее подруга. «В смысле?» — не поняла Лиза. «Ты о чем? Почему я заблуждаюсь?» «Все его братья и сестры были отправлены в детский приют», — напомнила Алена, отчего радость в глазах Лизы быстро начала блекнуть. «То есть этот Громов не захотел брать над ними опеку?» Хотя, учитывая, что ему было девятнадцать, вполне мог это сделать. Все-таки этому парню досталось практически все в состоянии семьи, а оно, что-то мне подсказывает, было далеко не маленьким». «То есть получается, что между ними не было хороших отношений?» Разочаровалась Лиза и вновь приземлилась на свой стул возле кухонного стола. «Вполне возможно, что они вообще больше не виделись с момента смерти родителей». — заколотила Алёна последний гвоздь в крышку гроба Лизиной идеи. «Да, но точно мы этого знать не можем!» — продолжала цепляться за свою идею Лиза. «Думаю, будет не лишним, если мы попытаемся разыскать хоть кого-то из них». «Наверное, ты права», — неожиданно согласилась Алёна. «Учитывая, что зацепок у нас практически нет...» то беседа с кем-то из его братьев или сестер может оказаться полезной. Правда, рассчитывать на многое нам явно не стоит. Чую я, что кроме негатива в адрес Громова мы ничего другого не услышим. «Что есть, то есть», — вздохнула Лиза. «После такого их отношения явно не из лучших». «Если только для этого не было каких-нибудь весомых обстоятельств», — задумалась Алена. «Здесь мы тоже ничего не знаем. о как все сложно!» «Да какие тут могут быть весомые обстоятельства!» Возмутилась Лиза. Громов и все родственники тупо отвернулись от троих детей. Как по мне, здесь нет никакого оправдания. Скорее всего, дело в деньгах. Громов получил целое состояние и не захотел ни с кем делиться. Родственники, думаю, тоже отвернулись от их семьи, не получив наследства ни копейки. Только вот почему именно Валерий получил почти все состояние? Почему отец семейства не разделил все между всеми детьми? Вот это мы и узнаем, если найдем хоть кого-то из братьев или сестер Громова. Подошла Алена к логическому выводу данной темы. Гадать что и как не имеет смысла. Нужен достоверный источник, который сможет пролить свет на все это в том числе и на деятельность Валерия Громова, которая привела к появлению чудовища в его семье. Не став большему солить тему с наследством, Алена вернулась к телефону, на экране которого по-прежнему красовалась статья «Громов Валерий Сергеевич и его багетная мастерская». Алена, конечно, понимала, что про зеркального монстра здесь точно нет никакой информации, как, собственно, и во всем интернете но все же решила изучить личность главы загадочно исчезнувшей семьи Громовых. Про самого Валерия Громова на самом деле мало что известно. Вся его жизнь после смерти родителей покрыта некой тайной, которую разгадать так никому и не удалось. Чем занимался и как жил Валерий в период с 1967 по 1972 года, никто не знает. За этот период вообще нет никакой информации. Лишь в 1973 году он заявил о себе, подобно грозе средь бела дня. Покупка огромной усадьбы за целое состояние потрясла многих. Все, кто хоть что-то знал про Валерия Громова, к тому времени решили, что за пять лет он успел потратить все до копейки. Но нет, покупка усадьбы говорила сама за себя. В тот же год Валерий впервые женился. Его супругой стала никому неизвестная Мария Викторовна. Она не была выходцем из какой-нибудь богатой или знаменитой семьи. Честно говоря, о ее жизни неизвестно ровным счетом ничего, в том числе и о том, как они с Валерием познакомились. Никакой пышной свадьбы также не было. Все прошло мирно и спокойно в закрытом кругу нескольких человек, о которых, между прочим, тоже ничего неизвестно. Вскоре в новоиспечённой семье Громовых появился и первый ребёнок — Александр. «Дичь какая-то!» — снова перебила Алёну Лиза. «Ни о ком ничего не известно. Ни о друзьях, ни о жене, ни о самом Громове, который пять лет где-то пропадал. Ничего! Подозрительно это как-то?» «Ну, может, он просто тщательно скрывал свою жизнь?» — предположила Алёна. Не все любят афишировать то, как живут и чем занимаются. — Ага, но при этом заявляют о себе чуть ли не на всю страну, покупая огромную усадьбу за бешеные деньги. Не согласилась с мнением подруги Лиза. — Что ты хочешь этим сказать? — искренне не понимала Алена. — Какая разница, как он жил? Нам главное узнать, каким образом этот Валерий был связан с чудовищем из зеркал и откуда оно взялось. «Я к этому и клоню», — не сдавалась Лиза. Все тщательно скрыто, причем очень тщательно. Чем Валерий Громов занимался в течение пяти лет до покупки усадьбы? Кто его жена? Кто те самые люди, которые присутствовали на свадьбе? Что, если все они как-то связаны с этим монстром? «Хочешь сказать, что у них там была какая-то секта?» Наконец-то дошло до Алены. «Даже если это и так, то зачем, например, его жене скрывать свое прошлое?» «А может, мы ошиблись?» — понизила голос лиза «Что, если дело не в Валерии Громове, а в его жене? Что, если именно она связана с этим монстром?» «Блин, подруга, да тебе с таким мышлением надо детективы писать!» — засмеялась Алена. «Сюжет закручивать умеешь, будь здоров!» «Я всего лишь предположила», — обиженно бросила Лиза. «Ну, сама подумай, зачем Громову жениться на той, которая была бы связана с каким-то там монстром?» Более серьезно произнесла Алена. «Зачем ему это надо? Да еще и делать с ней троих детишек! Про то, что все они там были сектантами, в это еще можно поверить!» Но то, что Громов выбрал себе в жены странную девицу, связанную с чудовищем, — это же бред. «Ладно, черт с тобой!» — махнула рукой Лиза. «Думай, что хочешь». «Ну ты чего?» — смутилась Алена. «Не обижайся, скоро мы все выясним». «Хотелось бы верить!» — едва заметно улыбнулась Лиза, все еще чувствуя досаду от того, что подруга высмеяла ее предположение. На этом обсуждение закончилось, и Алена снова вернулась к статье про Валерия Громова. Пагетную мастерскую Валерий открыл уже после рождения второго ребенка, Марии. Дохода она особого не приносила, поэтому стала неким хобби для главы семейства – Валерию Громову нравилось работать с деревом, изготавляя из него различные рамы для картин и зеркал. «Мне бы так жить!» — усмехнулась Лиза. «Получить кучу денег и не работать, занимаясь каким-нибудь любимым делом!» На этот раз Алена проигнорировала ее слова, продолжив читать текст на экране телефона. Заказы у него, разумеется, были, но в минимальных количествах. По какой-то причине мало кто хотел связываться с этим человеком, который вел, если так можно выразиться, затворную жизнь. По слухам же, Валерий был мастером своего дела. Все его изделия получались идеальными, без каких-либо изъянов. То есть к своей работе он подходил скрупулезно, заостряя внимание на каждой детали. К слову, те его работы, которые все-таки увидел Свет, в наше время стоят довольно прилично. Например, вот одна из работ Валерия Громова, которая на момент выхода статьи стоила аж 2 миллиона рублей. Далее следовала ссылка, но Алена ее благополучно проигнорировала. Ей было все равно, кто и что там продает, так как это совершенно ничем не помогало в так называемом небольшом расследовании. Возможно, со временем Валерий увеличил бы свое состояние благодаря своим работам, но спустя некоторое время все резко изменилось. С рождением третьего ребенка, Петра, семья Громовых внезапно пропала с радаров. Нет, деться они никуда не делись, продолжая жить на своей усадьбе, но их жизнь стала совсем затворнической. Ни Валерий, ни его жена, ни дети, никто из них больше не покидал пределы усадьбы. Все дела, связанные с внешним миром, легли на плечи прислуги. Даже обучение детей и то проходило в домашних условиях. Что же касалось хобби Валерия, то тут также произошли изменения. Никаких заказов он больше не принимал. Но при этом, если верить слухам, продолжал заниматься любимым делом, посвятив ему все свое время. Говорят, что Валерий Громов сутками напролёт не вылезал из своей мастерской. Даже Мария с тремя детьми отошли на второй план. Почему все так резко изменилось, остается загадкой. Что произошло с Валерием Громовым? Почему он стал столь одержим своим хобби? И почему окончательно подался в затворники? На все эти вопросы ответов нет. Поэтому, дорогие мои читатели, жду ваших предположений в комментариях. На этом небольшая статья заканчивалась. Ниже же следовало несколько комментариев от любознательных читателей, которых заинтересовала жизнь мало кому известного в наше время Валерия Сергеевича Громова. «И это все?» — удивилась Лиза. «Ну да», — пожала плечами Алена. «Опять не густо», — разочарованно вздохнула Лиза. «Тут еще есть комментарии, но я не думаю, что они будут нам полезны» сообщила Алёна. «Да гуж почитай», — предложила Лиза. «Посмотрим, что люди думают о Громове». Возражать Алёна не стала и приступила к чтению комментариев пользователей, которым довелось побывать на этом сайте и ознакомиться со статьей. «Зачем вообще нужна эта статья, в которой ни о ком толком ничего не известно?» — написал один из пользователей. «Да похоже, этот Громов Валерий был каким-то сектантом и садистом, поэтому держал свою семью в заперти», — написал другой. А вот третий комментарий оказался довольно интригующим. «Уважаемый, не суйте свой нос туда, о чем ничего не знаете. Ваша статья — это просто пустая трата времени. Читать ее — одно разочарование». Если бы вы были хоть чуточку дотошнее, а не страдали от лени, то копнули бы глубже. Поверьте, от того, что вы бы узнали, у вас волосы на голове встали бы дыбом. А может, и не только на голове. Здесь нет ни слова о том, чем Валерий Громов занимался на самом деле. Ни слова. Сходите в библиотеку, поднимите различные сводки тех времен и поверьте, Когда вы узнаете всю правду, то ваше мнение об этом человеке изменится кардинально. Не надо собирать информацию из бесполезного интернета, в котором любой бездельник может сочинить все, что угодно. Ого!» – вырвалось у Лизы. «Что он имел в виду?» «Не знаю, но, похоже, мы нашли того, кто знает о семье Громовых намного больше, чем нам может дать интернет». Сделала вывод Алена. «Это же отлично!» — обрадовалась Лиза. «А с ним можно как-то связаться?» «Вроде как да», — разглядывая страницу на экране телефона, ответила Алена. «Всезнающий бог. Очень забавный ник. Правда, тут одна маленькая проблемка. Комментарий оставлен аж в 2010 году». Так что неизвестно, когда последний раз этот всезнающий бог сюда заходил». На всякий случай Алена нажала на ник пользователя, после чего ее перекинула на его личную страницу. Там, как она и предполагала, ничего не оказалось. Лишь название аккаунта и не более того. Ни одно из предложенных полей с личной информацией заполнено не было. «Да...» «Чую, будет очень трудно найти этого человека», — вынесла вердикт Алена. «Никакой информации о нем». «Напиши тогда сообщение», — настояла на своем Лиза. «С чем черт не шутит?» «Хорошо», — не стала сопротивляться Алена, хоть и не верила во всю эту авантюру. За четырнадцать лет человек мог уже давным-давно перестать сюда заходить и забыть все данные для входа в аккаунт. Перед тем, как написать, Алена вынуждена была пройти процедуру регистрации, ибо только зарегистрированные пользователи могли отправлять личные сообщения. На это у нее ушла пара минут, после чего она наконец-то смогла обратиться к загадочному пользователю. «Здравствуйте! Я по поводу вашего комментария к статье о Громове Валерии Сергеевиче. Если вы что-то знаете об этом человеке, то хотелось бы с вами это обсудить». Если вы еще заходите на этот сайт, то жду от вас ответа. Закончив печатать, Алена нажала на кнопку «Отправить». Разумеется, никакого незамедлительного ответа не последовало, что, в свою очередь, ничем не удивило девушку. — Теперь остается только надеяться и ждать, — произнесла Алена, оторвавшись от телефона. — И что теперь? — поинтересовалась Лиза. Что будем делать дальше?» «Понятия не имею», – пожала плечами Алена. «Смысла копаться в интернете, я думаю, нет. Узнали мы, конечно, немного, но все же это лучше, чем ничего». «Давай тогда хотя бы подведем итоги нашего расследования», – предложила Лиза. «Что нам известно на данный момент?» «Ну, во-первых, то, что у Громова есть родные братья и сестры», – начала вспоминать Алена. Его родители погибли, когда ему было девятнадцать, после чего ему досталось бешеное наследство, которым он ни с кем не захотел делиться. Во-вторых, у самого Валерия было трое детей. Правда, все это нам ничего не дает. «Согласна», — с нотками грусти в голосе сказала Лиза. «Наверное, самое главное — это то, что именно Громов сделал все эти зеркала». «Ну, в итоге мы пришли к выводу, что именно он пытался запереть это существо в зеркальном мире», — подвела итог Алена. «Пытался спасти свою семью, но что-то пошло не так. Да и про появление этого существа мы так ничего и не узнали. В общем, итог явно неутешительный. Пока у нас нет ничего, что могло бы нам помочь спасти Полину с Костей и спастись самим от этой твари». «Да, столько времени потратили и почти впустую», — разочаровалась Лиза. «Так, погоди, а, сколько уже времени?» «Почти четыре утра», — взглянув на экран телефона, сообщила Алёна и тут же напряглась. «Похоже, обе девушки сейчас думали об одном и том же, от чего обеим стало не по себе». «Они уже должны были вернуться», — Дрожащим голосом произнесла Лиза. «Где Настя с Егором? Неужели с ними что-то случилось?»